Евгений Сухов. «Волчья пасть». Роман. «Казань». Татарское книжное издательство. 2006 год. Часть 1 Глава 1 Погода была дрянь. Утром с залива потянуло холодком, и Санкт-Петербург прочно окунулся в туман, спрятав в серой мгле золотой крест Исаакиевского собора. Да и старуха Петропавловская крепость в этот день напоминала тонущий фрегат, а игольчатый шпиль над усыпальницей Романовых был похож на мачту без парусов. Того и гляди, набегающая волна с головой укроет ослабевший корабль, и царь Посейдон с гормовым ликованием нацепит на трезубец очередную ослабевшую жертву. Город выглядел простуженным. А фасады оцеревших зданий, казалось, вот-вот потревожат опустевшие улицы громким чихом. Чиф бодро вышел из подъезда, зябко передернул плечами и быстрым шагом направился к джипу, старательно избегая разлившейся на тротуаре лужи. Водитель, сидевший в машине, крепкий, белобрысый парень лет двадцати пяти, поспешно распахнул переднюю дверцу и теперь с интересом наблюдал за тем, как Чиф преодолевает водную преграду. зарядилник кстати, чтобы его, наконец, добрался до машины Чиф и с удовольствием плюхнулся в мягкое кресло. «Как не приеду в Питер, так все время гнилая погода. А может быть, здесь солнце совсем не бывает?» «Бывает», — улыбнулся водила. «А потом, если важные дела начинать в дождь, так это всегда к удаче». Водитель джипа был коренной питерец. Только в прошлом году он получил московскую прописку. И злословие по поводу сырой погоды в Санкт-Петербурге у него вызвало только невольную улыбку. Теперь он даже понимал недовольство приезжих. Но еще совсем недавно сырое лето для него было таким же естественным явлением, как обильная роса, в утренний погожий день или обнажённые фигуры в Эрмитаже. А потом разве можно видеть недостатки у собственной матери? «Как сказать?» – невесело отозвался Чиф. На этот счёт он имел собственное мнение. «Ну и куда теперь?» – выжидающий посмотрел водитель на помрачневшего шефа. «Чифа явно гложет какая-то невесёлая думка». Однако водитель спрашивать ни о чем не стал, ежели захочет сам поделиться. Алексей Воронов при Чифе совмещал обязанности водителя и телохранителя. С обеими функциями он справлялся отменно. Парень чувствовал машину так же хорошо, как тесную перчатку. Он был талантливым биатлонистом и даже два года продерживался в сборной России. У парня были все данные для того, чтобы войти в первую десятку лучших спортсменов мира». Возможно, это и произошло бы очень скоро, если бы не злая страстишка к женскому полу. Во время выступления в Гамбурге он навестил небольшой уютный домик с красным фонарем у входа. Через час обнаружил, что денег за полученные удовольствия явно недостаточно, и поспешно покинул бордель через распахнутое окно, махнув ночь едва ли не в трико. Полиция обнаружила Дон Жуана быстро, поскольку Алексей Воронов имел неосторожность похвастаться перед жрицей любви своими спортивными достижениями. Два сержанта, непрежно взяв под руку спортивную звезду, попытались проводить его до ближайшего полицейского участка. Алексей Воронов, обладавший массой мамонта и статью Геркулеса, не составляло труда поднять дерзких стражей за шкирку и стукнуть их лбами. А через... Полчаса спортивную базу окружил вооруженный полицейский отряд. Несколько месяцев Алексей сидел в тюрьме Моабид, а потом был выдворен за пределы Германии без дальнейшего права пребывания в странах Европейского Союза. На этом его спортивная карьера была закончена. Еще полгода он тратил по казино накопленные призовые и в шумных компаниях, хвастался тем, что даже после десятиклометрового пробега у него не дрожат пальцы, и он расстреливает мишени в яблочко с расстояния в 500 метров. Однажды в одном из баров к нему за столик подсел молодой мужчина лет 35 и, посмотрев в упор, произнес, лениво растягивая слова. — Я знаю, вы нуждаетесь в деньгах. «Длинноногие красотки всегда очень дорого стоит За один единственный выстрел я могу вам заплатить пятьдесят тысяч зеленых. Вы профессионал, и для вас это будет несложно. Его ноздри при этих словах хищно раздулись. Дракон доморощенный выругался про себя воронов». Весь облик незнакомца излучал сытость. Он напоминал разленившегося кота, готового от безделья выгнуть гибкую спину, зевнуть во всю пасть. Голос его звучал покровительственно, с той ноткой твердости, какая наблюдается у людей, привыкших повелевать. — А с чего вы взяли, что я соглашусь? — осторожно поинтересовался Воронов. «Очень просто. Мы наблюдаем за вами давно, и я даже иной раз облегчал вам жизнь». «Это каким же образом?» Алексей Ворнов начинал раздражать снисходительный тон собеседника. В позапрошлом месяце вы совершили наезд на женщину. Она едва не погибла. Кстати, она шла по пешеходной дорожке». Ну и что с того? Теперь Андрей не скрывал свои неприязни. Он был удивлен, что кого-то интересуют не только его спортивные достижения, но еще вот такие маленькие неприятные казусы. Наезд усугублялся тем, что в это время вы ехали в нетрезвом виде. Кажется, возвращались от женщины. Мужчина слегка улыбнулся. «Если хотите, я могу назвать ее имя. Так вот, вам грозил большой срок». «Однако вы отделались десятью сутками в следственном изоляторе». Так оно и было. Алексей тогда уже внутренне начал настраиваться на скудный тюремный паёк, потому что, как ни крути, кругом был виноват он. Но каким-то непостижимым образом двери его темницы отворились, и следователь, поставив в бумажке какую-то закорючку, отправил его в свояси Тогда он посчитал, что Фемида попросту слепа и произошедшее воспринимает как невинную проделку расшалившегося сына. «Откуда вам это известно?» Кривая, неприятная ухмылка передернула лицо незнакомца. «Я лично выкупал вас у стражей порядка. Скажу откровенно, что вы стоили весьма недешево. Однако имеется нюанс. Дело не прикрыто совсем». При желании она может быть возобновлено. «Кажется, сейчас вы живете с Клавой». Поймав удивленный взгляд Алексея, незнакомец улыбнулся вновь. «С ней вы познакомились пять с половиной месяцев назад. Вам никогда не приходило в голову, что ваша встреча была далеко не случайной. Ее тоже организовал я. Очень надеялся, что Клава вам понравится». И вижу, что вы в ней не разочаровались, а такая девушка, как она, очень дорого стоит. Алексей Воронов проглотил застрявший в горле спазм. Человек, сидевший напротив, знал о нем почти все. Алексей ужалил мысль, что его собственная жизнь не принадлежит ему, какая-то неведомая сила способна не только грубо вмешиваться в его планы, но и менять их по собственному разумению». С Клавой познакомился на вечеринке у своего приятеля. Тот через своего брата, половину жизни просидевшего в лагерях, был вхож в криминальную среду, но этому обстоятельству Алексей Воронов тогда не придавал никакого значения. Клава первая подошла к нему, грустному и печальному, в тот вечер. Встреча с родиной не прошла безоблачно, едва он появился в Питере, как к нему на квартиру заявился молоденький русоволосый лейтенант, местный участковый, и заявил, что теперь он будет находиться под надзором, и прежде чем съехать в другой город, должен спросить разрешение лично у него. И тогда едва он сдержался, чтобы не спровадить это у представителей власти через распахнутое окно девятого этажа. И только врожденная тактичность не позволила ему всерьез поссориться с русоволосым лейтенантом. Клава пригласила его на танец. Кто бы мог подумать, что даже эта встреча была запрограммирована каким-то злодейским умом. Позже русоволосый лейтенант словно позабыл о своем подопечном. Возможно, и это не обошлось без вмешательства его неизвестного покровителя. Поначалу он воспринял Клаву как женщину на одну ночь. Он не сумел противостоять своему желанию и захотел встретиться с ней еще раз. И вдруг, совсем неожиданно для себя, полюбил всерьез. Сейчас он чувствовал, что незнакомец, сидящий напротив с легкой полуулыбкой на капризных губах, знает о его привязанностях. А это плохо. Разговор предстоит непростой. Вот только Клаву он никому не отдаст. «Расслабьтесь, расслабьтесь!» Незнакомец улыбнулся еще шире, показав свои безупречные зубы. «Никто не собирается ее отнимать. Хочу заметить, что баба она верная. Ты не смотри, что в первый день отдалась».